Глава 49. Приблизились замышляющие лукавства. Далеки они от закона твоего. Псалтырь 118-150. Год консульства Гая Юлия Цезаря стал годом народных собраний. Практически все вопросы выносились на обсуждение шумных сборищ народа и принимались большинством голосов на форуме беспрерывно выкрикивались популистские лозунги к восторгу собравшихся. В таких условиях трудно было обсуждать целесообразность принятия того или иного закона. Достаточно было крикнуть несколько лозунгов о величии Рима и римлян, как под восторженный рев собравшихся проходил любой закон. Бибул, запершись у себя дома, посылал отчаянные послания Сенату на которые давно никто не обращал внимания. Оптиматы не рисковали появляться на площади перед народом, и многие сенаторы просто отсиживались дома, предпочитая даже не ходить на заседания сената. Сенаторы-оптиматы, рисковавшие пройти в сенат, подвергались всевозможным оскорблениям со стороны люмпинов и плебеев. На одно из заседаний вообще не явилось две трети сенаторов. Недовольный Цезарь, Заметив, что нет даже кворума, обратился к старейшему сенатору, заменившему в этот день принцип сосената сената Консидию. — Почему сенаторы не хотят выполнять своих обязанностей во благо Рима и римского народа? — Они боятся приходить, — невозмутимо ответил Консидий. — Толпа, стоящая перед Курией, требует их отречения и изгнания. Ты ведь знаешь, Цезарь. Как в городе сейчас не любят оптиматов. Так почему ты сам не боишься и не остаешься дома? С улыбкой спросил Цезарь. Меня освобождает от страха моя старость, сказал сенатор. Ибо краткий срок жизни, оставшийся мне, не требует большой осторожности. Плутарх. Избранные жизнеописания. Цезарь. Цезарь промолчал. Но по его указанию, в день заседаний Сената претеры и эдилы оттесняли толпу от Курии. На форуме сам Цезарь появлялся только в сопровождении Помпея и Краса под радостные крики толпы. В Сенате отныне первое слово «всегда» предоставлялось Помпею, а второе — «Красу». По предложению народного трибуна Публия Ватинья Цезальпинская галлия была передана на пятилетний срок Цезарю с правом набора трех легионов. После того, как этот закон был утвержден в народном собрании, сенаторы вынуждены были согласиться, не рискуя возражать против мнения римлян. Замученные и растерянные сенаторы не просто отменили свой собственный закон о пастбищах, но разрешили Цезарю набор еще одного легиона присоединив к его провинциям и Нарбонскую Галлию. Нам кажется странным и невозможным, чтобы высший орган правления Рима, Древний Сенат, состоящий из гордых и в общем мужественных людей, мог отменять собственное постановление. Но под влиянием окружавшей Курию Гастилия толпы римлян, сенаторы становились удивительно сговорчивыми и послушными, не решаясь выступить против собственного народа. Самая страшная сила, заставляющая гордого и смелого человека подчиняться, это мнение толпы, мнение его собственного народа. Принявший яд по воле своих соотечественников Сократ и бежавший из Карфагена после величайших побед Ганнибал, изгнанный из Отечества после его освобождения Фемистокл и спасший свою страну и отстраненный от власти перикл, несть им числа титаном, сражающимся во имя своего народа и непонятых своими согражданами. Самая горькая обида непонимание соотечественников, непризнание в родной стране. Нет кумира в своем отечестве. Люмпины, плебеи, люди ничтожные, составляющие в массе своей толпу, охотнее всего обрушиваются на кумира, еще вчера, бывшего идолом поклонения. Для римских сенаторов оскорбления и крики римлян были хуже позора и смерти, ибо это был их собственный народ в родном городе. По договоренности триумвиров, на будущий год в консулы были выдвинуты кандидатуры бывшего легата Помпея Авла Габиния и тестя Цезаря Луция Кальпурния Пизона. Оптиматы понимавшие, что на выборах консулов в народном собрании они не сумеют провести необходимые кандидатуры, выдвинули в городские преторы двух своих сторонников, Барба и Гая Меммия, рассчитывая победить в городе. В эти дни, во время одного из закрытых заседаний Сената, обсуждавшего вопрос о положении дел в провинциях, Цезарь и Помпей поднялись на галерку. Внизу в зале Курии шли вялые споры, а здесь, наверху, почти не было сыновей сенаторов. «Нужно будет что-то делать с Катоном», – задумчиво сказал Помпей. «Он все равно, даже в одиночку, выступает против наших законов». «А Цицерон ему помогает», – кивнул Цезарь. «Нам нужно придумать способ удалить их из города». «Это нелегко, Цезарь» задумался Помпей. «Катона очень уважают в городе, а Цицерон до сих пор считается спасителем Отечества». «Они мешают нам», — ответил Цезарь. «После окончания консульства я должен отправиться в Галлию. А что, если и тебе понадобится покинуть город? крас один не справится с этим болотом». Он кивнул на сидевших внизу сенаторов. «Нужно решать все». «До нашего отъезда». «Ты прав», — сказал Помпей, «но поверь, я не могу выходить на площадь, видя эту толпу черни. Клодий, Марций, Лека, Бестия, племянник Суллы, Публий, ты посмотри, с кем мы имеем дело. Да, среди популяров есть порядочные люди, но в большинстве своем это люмпины, люди без гражданства, бывшие вольноотпущенники сельские жители, Когда я вижу этих людей, мне становится страшно. Как можно с ними договариваться? О чем, Цезарь? Толпа всегда хочет хлеба и крови, развлечений, зрелищ. Я не могу без содрогания смотреть на этих полулюдей». Цезарь слушал своего зятя, не перебивая. «Да, я знаю», — горько говорил Помпей. «Оптиматы ничуть не лучше» но среди них есть римляне известных фамилий, служившие нашему городу сотни лет. Мне трудно делать выбор, Цезарь. Мне тоже, — вдруг согласился с ним Цезарь. Ты думаешь, я не вижу всей ограниченности популяров, недостатки нашего движения, эти перекошенные в дикой злобе лица на народных собраниях? Не слышу криков, требующих новых проскрипций и разгона Сената. Я все знаю, Помпей, и более тебя не доверяю Клодию или катилинарию Бестия. Но разве оптиматы лучше? О какой чести и доблести ты говоришь? О каком служении Отечеству? Наши сенаторы погрязли в роскоши и злоупотреблениях. вымогательство на каждом шагу, почти в любой провинции. Вчера селан взял деньги у откупщиков Луизитании, а уже сегодня он выступает за сокращение налогов в этой провинции. Вообще, нужно будет принять особый закон о вымогательствах, чтобы положить конец бесчинству оптиматов. Этот акт о вымогательствах был принят в Сенатом в сентябре по предложению Цезаря и состоял из 110 пунктов. Но не это главное. Ни одни, ни другие не смогут спасти Рим, не могут поддержать наше величие. Помпей не возражал, мрачно слушая Цезаря. Спустя несколько дней Цезарь встретился с эвхаристом. Хитрый грек морщил крючковатый нос, пытаясь сообразить, зачем он понадобился консулу. Цезарю пришлось разъяснять трижды пока, наконец, кошелек с сестерциями не помог Эвхаристу понять все, что от него требовалось. За второй кошелек Эвхарист был готов выполнить любое задание Цезаря. Вечером этого дня он уже встречался со своим старым осведомителем, бывшим кателинарием и агентом Цицерона Луцием Веттием. Давно привыкший к выполнению щекотливых поручений Эвхариста, Веттий не удивился. Когда грек позвал его к себе, длинный, тощий, с немного вытянутой головой, неприятной улыбкой, большими крупными зубами и коротко остриженными волосами, Веттий был отвратителен даже Эвхаристу. Он был доносчиком и под лицом не по принуждению, а по призванию. Есть люди, у которых порочные наклонности заложены с рождения и только ждут благоприятной среды для развития. Сам эвхарист, презиравший Веттия, называл его часто в разговорах с другими людьми «рафас», что на языке пиратов «киликии» означало «предатель». Веттий выслушал предложение эвхариста, не удивился и, приняв плату, согласно кивнул головой. Через два дня весь Рим знал о неудачной попытке покушения на Помпея. Куринон-младший к которому обратился за поддержкой ветей, рассказал все отцу, а тот сенаторам. Рассерженные сенаторы собрались в курии гостилия. Явились многие, несмотря на огромную толпу, собравшуюся перед входом в Сенат. Появился почти не приходивший в последнее время Бибул. Вместо заболевшего Ватия заседание вел консидий. Первым он дал слово Цезарю. Консул вышел на растральную трибуну. «Заговор против Рима и римских граждан, кажется, уже не пугает и не волнует нас. Настолько мы свыклись с этой мыслью!» Начал он хорошо поставленным голосом. «Или мы уже не римляне? До каких пор мы будем терпеть в городе людей, покушающихся на устои государства?» Сегодня мы узнаем о попытке заговора некоторых сенаторов против республики. Несколько лет назад, когда подобный заговор угрожал римскому государству, наш доблестный консул Цицерон не колебался в отношении виновных. Демагогически заявил Цезарь. Цицерон сверкнул глазами, едва сдерживаясь, а Генобарб, сидевший рядом, тихо пробормотал ругательство. Как можем мы спокойно заседать в Сенате, зная, сколь велика опасность, угрожающая республике? Я предлагаю заслушать Луция Веттия и принять необходимые меры. Только мужество и гражданская доблесть римлян спасут Рим и нашу республику от бесстыдства заговорщиков. С достоинством Цезарь прошел к своему консульскому месту, усаживаясь рядом с Бибулом. Консидий вызвал Веттия. Появившийся на растральной трибуне доносчик имел наглый и вызывающий вид. Получив разрешение говорить, он оглядел зал, словно гордясь своей удачей выступать перед столь знаменитым собранием. «Что ты можешь нам рассказать?» – спросил Консидий. «Я не знаю, в чем меня обвиняют». «Не притворяйся!» – крикнул из зала Марк марцел «Ты стоишь перед Римским Сенатом!» «Но в чем меня обвиняют?» спросил Веттий. «В заговоре против республики», сказал, вновь вставая со своего места, Цезарь. «Я думаю, будет лучше, если мы допросим его сами». Консидий согласно кивнул головой. «Расскажи нам, Веттий, кто именно поручил тебе обратиться к Уриону-младшему?» громко спросил Цезарь. «И почему ты решил это сделать?» «Во имя великих богов Рима и римского народа», начал Веций. «заговор против республики был подготовлен давно. Мы должны были убить Помпея и вызвать волнение в армии, чтобы легионы перешли на нашу сторону. Вместе со мной заговор готовили сыновья Куриона» Эмилия Павла, Долабеллы, Лентула Спринтера. «Если хочешь опозорить родителей, начинай с их детей», — тихо, но выразительно сказал Цицерон Агинабарбу. Тот кивнул головой, не отрывая взгляда от Веттия. «Кто еще был в составе заговорщиков?» — строго спросил Цезарь. «Консуляр Луций Лукул», — ответил ветий и сенаторы громко зашумели. Лукул презрительно скривил губы, не пытаясь опровергнуть это нелепое утверждение. «Луций, домицей, агенобарб!» продолжал Ветий, и в Курии уже громко кричали многие сенаторы. Агенобарб не выдержал. «Это клевета!» — закричал он, вскакивая. «Зачем мне убивать Помпея? Сядь и успокойся!» строго посоветовал Катон. Мы должны дослушать этот спектакль до конца. Марк Тулей Цицерон назвал еще одно имя Веттий, и даже сам Помпей раздраженно отвернулся, насколько глупо и неправдоподобно все это выглядело. За стенами шумела толпа, требовавшая сенаторов. Но в самом сенате настроение резко изменилось. Даже явные сторонники Цезаря начали понимать, Что этот балаган только позорит Римский Сенат и их всех. Цезарь понял, что нужно заканчивать. Хватит, сказал он. Я думаю, Веттия нужно арестовать и допросить нашим следователям. Кто дал ему нож? крикнул Цицерон, сознавая, как изменилась обстановка в Сенате. Это мы узнаем, кивнул Цезарь. Но Вития охотно выполняющего свои грязные дела, уже трудно было остановить. «Мне его дал Бибул!» – закричал он, указывая на второго консула. От неожиданности Бибул чуть не поперхнулся, но эффект был обратный. Теперь уже сенаторы начали смеяться. Смех нарастал, и Цицерон, воспользовавшись благоприятной возможностью, тут же поднялся с места. «И такому доносчику верит Цезарь», — сказал он, улыбаясь. По словам ветия, весь Сенат хотел убить бедного Помпея. «Я просто не понимаю, как он жив до сих пор. Несчастный Помпей! Его хочет прирезать своим ножом Бибул!» Над его словами хохотал уже весь Сенат. Нервное напряжение спало, и теперь все смеялись, довольное таким исходом дела. Цезарь, словно получивший пощечину, замер и взглянул на Краса. Тот пожал плечами, зло кивая на Веттия. Цезарь, с трудом сдерживая самообладание, проговорил «Пусть Сенат вынесет решение». Единогласным решением Веттий был взят под стражу для последующих допросов. Довольные и веселые, несмотря на окружающую толпу, Сенаторы расходились по домам. На форуме Цезарь, шедший в сопровождении ликторов, встретил Клодия с огромной толпой его сторонников. Клодий, позвал консул, да, оскалился молодой Патриций, подходя ближе. Мне нужно с тобой поговорить, требовательно произнес Цезарь. Сегодня приходи ко мне домой. Хорошо, почтительно кивнул Клодий. Обязательно приду. Теперь посмотрим как понравится моя шутка Цицерону», зло подумал Цезарь. На следующий день в куриатных комициях Патриций Публий Клодий был усыновлен плебеем Публием Фантеем. Усыновление санкционировал сам консул Гай Юлий Цезарь. Еще через несколько дней Клодий, наконец, был избран народным трибуном Рима. А Луций Веттий Был удавлен в тюрьме в первую ночь своего ареста. Убийц, конечно, не нашли, что дало пищу для многочисленных пересудов и сплетен. Но о них быстро забыли. Такова участь всех доносчиков и предателей.